Звездная карта занимала весь демонстрационный стол, и чтобы достать указкой до того или другого ее участка, докладчик переходил с места на место. Вот здесь и здесь находятся основные форпосты ученого дома. Это тренд и Шеврон. На них базируются генераторные станции, питающие орбитальные стоп-гварды. Если нанести удар по этим планетам и вывести из строя генераторные станции, ворота к мягкому телу ученого дома будут открыты. «Но стоп-гварды ведь останутся боеспособными», — заметил император Джон. «Да, сэр», — подтвердил адмирал Саид Шах. «Но их эффективность уменьшится до 20%. Флот вашего величества легко сомнет их, и в эту брешь мы пустим десантные боты». «Хорошо», — кивнул император Джон. «Крайс, что говорят ваши расчеты?» «Сколько пехоты нужно для подавления сопротивления на планетах Любец, Револьта и Крым?» «Мы делали расчет на четыре планеты». Тем, что вы назвали, ваше величество, мы добавляли Зиги Боб. Хорошо, пусть будет 4 согласился император. Любятся револьта, потребует по 24 миллиона пехоты. Хотя планеты и аграрные, но тамошние крестьяне очень дрочливы. Вряд ли они сдадутся просто так. Дальше. Крым населен не слишком плотно. Там будет достаточно 5-6 миллионов. А вот Зиги Боб потребует много ресурсов. А именно. 50 миллионов, ваше величество. Почему так много? «Насколько я знаю, там в основном находятся исследовательские центры». «Это так, Ваше Величество, но совсем недавно нам стало известно, что синий корпус, ускользнувший от флота вашего отца, Реваза Великого, оказался на зигибу. Боу. Ученый дом нанял его для охраны, и можно не сомневаться, что солдаты Массе предпочтут смерть, позору пленения войсками Вашего Величества». «Да», – кивнул адмирал Сайдшах, – «орден Массе будет драться до последнего». Значит, мы должны подвергнуть Зиге бомбардировке, потому что лишних 50 миллионов пехотинцев у меня нет. Все войска увязли в подавление мятежей. Император Джон подошел к окну и посмотрел на мокнущий под дождем сад. Дожди на Эболе случались нечасто. Но уж если начинались, то шли неделями. Есть мнение, не смело начал Крейс. Говорите, не оборачиваясь разрешил Джон. Ваше Величество, если мы подвергнем бомбардировке Зиги-Боб, то уничтожим систему управления. Вот новости, повернулся к своим военачальникам император. Почему я обо всем этом узнаю последним? А, Пекет. Генерал Пекет, пожевав губами, заговорил. Видите ли, Ваше Величество, мы получили весьма ценную информацию. Но что из нее правда, а что нет. То есть, генерал, вы ждали, пока информация подтвердится. Точно так, Ваше Величество, кивнул Пекет. Откуда же взялись эти сведения? От перебежчика, Ваше Величество. Кто же он, этот перебежчик? Я хочу поговорить с ним. Члены военного совета переглянулись. Со своего места поднялся седой фра Бендрос. Ваше Величество, я хотел бы предостеречь вас от этого шага, поскольку эта встреча может отразиться на безопасности империи. Да вы меня просто заинтриговали, дорогой фра. Теперь мне хочется увидеться с этим перебежчиком непременно. Кто он? «Каэтарский колдун или магрибский демон?» «Что-то вроде этого», — кивнул Бендрос. «Это Линда Бруис «Линда Бруэс?» — переспросил император Джон. «Она жива?» «Да, ваше величество, жива», — нехотя ответил фараб Бендрос. Император снова вернулся к окну и несколько минут смотрел на стекающие по оконному стеклу студеные струи. Пока он молчал, никто не произнес ни слова. Наконец император справился с собой и, вернувшись к столу, сел на свое место. «Так что там насчет железной головы, Крайс?» Члены военного совета облегченно вздохнули. «Если мы захватим Зиги без бомбардировки, Ваше Величество, то форт «Железная голова» окажется в наших руках». «Это было бы очень хорошо, но где взять дополнительные 50 миллионов пехоты?» «У нас есть 500 орбитальных бомбардировщиков, но у нас нет пехоты». «Ваше Величество!» – подал голос генерал Хорст, командир штурмовых судов рейдеров. «Железная голова — это готовая система космической безопасности. Стоит нам захватить железную голову и перевести на другое направление, и мы закроем практически любую брешь. Нам повезло, что технологи больше опасаются нападения со стороны промышленного союза. Если бы ученый дом выставил форт в нашем направлении, мы и помыслить бы не могли о том, чтобы захватить несколько планет». «Я ничего не имею против, господа», — развел руками император Джон. «Давайте изыскивать возможности». Пока на Зиге не ступит нога наших пехотных соединений, о контроле над фортом не может быть и речи. — Есть одна возможность, — подал голос фрабендерс Какая? — спросил Джон. — Адмирал знает об этом больше. Фра кивнул в сторону Саид-Шаха. — Прошу вас, Адмирал. — Дело в том, Ваше Величество, что... Джон на миг отключился, перенесясь мыслями на 14 лет назад. Тогда он впервые встретился с Линдой. Она сразу очаровала молодого принца и почти полностью подчинила его себе. Джон вспомнил первые поцелуи в увитой виноградом беседки первую ночь с Линдой. О, она в свои 20 лет умела многое. Молодой принц не мог прожить и часа без того, чтобы не видеть Линду. Ее длинные волосы и карие глаза заставляли замирать сердце любого мужчины. А что уж говорить о наивном юноше, каким был тогда Джон. С другой стороны, глупо было бы упускать такую возможность, продолжал адмирал. Джон попытался сосредоточиться на том, что предлагал Сайдшах. Но воспоминания снова захлестнули его. Ему вспомнился разговор с отцом, который сказал, что такая сильная привязанность будущего императора к женщине недопустима. Ты должен понимать, сын, что она тебе не пара. Ее отец обычный преподаватель баллистики. Джон хотел быть послушным сыном и держался два дня. Но в конце концов снова встретился с Линдой. И опять она истязала его своей горячей и умелой любовью. Потом был первый удар. Ему донесли, что Линда встречается не только с ним. Назывались фамилии довольно высоких чинов империи, но когда Джон спросил об этом у девушки, она только засмеялась и легко перевела разговор на другое. Но еще лучше, чем я, об этом расскажет инженер Том, закончил свою речь адмирал, император с ужасом обнаружил, что пропустил все сказанное адмиралом мимо ушей. «Вы позволите его позвать, Ваше Величество?» – спросил адмирал. «А? Да, конечно», – поспешно согласился Джон, не совсем понимая, о ком идет речь. Адмирал нажал кнопку звонка, и часовые впустили в зал заседания нового человека. «Ваше Величество, уважаемые члены военного совета, это и есть инженер Том Кибер», представил гостя адмирал Саид Шах. «Сержант, помогите господину инженеру». Рослый гвардеец взял у Тома свернутые плакаты и развесил их на демонстрационной стене. Глазам присутствующих предстало изображение какого-то страшного монстра. По рядам заседавших пробежал шепот. «Вы готовы, мистер Кибер?» – спросил адмирал. «Да, сэр», – по военному четко ответил инженер. «Ваше Величество», – Саид Шах вопросительно посмотрел на Джона. «Начинайте», – кивнул император. Инженер откашлялся и начал свой доклад. В своих разработках мы исходили из условий минимальной цены при максимальной эффективности применения наших солдат. Здесь вы видите изображение боевой единицы – бадистер Его рост 154 сантиметра, вес 100 килограммов. При такой масти бадистер может развивать скорость до 40 км в час и легко преодолевать заграждение до 2,5 метров высотой. Инженер умолк, откашлялся и заговорил снова. Чтобы не усложнять схему универсального солдата, мы вооружили его роторной пусковой установкой для ракет калибра 30 мм и штурмовым крюком. С помощью этого крюка бадистер может взбираться на невысокие отвесные стены или повреждать коммуникации противника. Ну хорошо, перебил докладчик император Джон. Все это я уже слышал. Мы уже рассматривали подобные предложения, но все они оказывались непомерно дороги. А если учесть, что нам нужны 50 миллионов пехотинцев, в общем, скажите нам сразу, сколько стоит эта роскошная машина? Это не машина, Ваше Величество. Это анималистический киборг. Сейчас у нас есть десяток бадистеров, каждый из которых обошелся нам в 100 тысяч кредитов. но при серийном изготовлении, скажем, при количестве свыше миллиона, его стоимость не будет превышать 5000 кредитов. Том Кибер смотрел на важных чиновников империи и наслаждался произведенным эффектом. Первым пришел себя император Джон. Позвольте, а из чего же вы их изготовляете? Если они стоят, у вас сущие гроши. 5000 кредитов – это меньше, чем полугодовое жалование гвардейца. Помнится Палладиум Электроник? Предлагал нам подобные механизмы по... Напомните мне, Крайс. По 200 тысяч кредитов, Ваше Величество. Да, по 200 тысяч кредитов. И это была уже окончательная цена за серийные изделия. Как же вам удастся снизить цену? За счет чего? Ваше Величество. Дело в том, что в изделиях Палладиум Электроник применялись новейшие ролевые процессоры DX Nova, стоимость которых и составляла львиную долю самого изделия. У нас же используется трехмерный процессор Lombardi 2. Но, насколько мне известно, ломбарди – это процессор для художественных станций. Я в этом кое-что понимаю, сам иногда балуюсь картинками. Да, Ваше Величество, именно эти свойства ломбарди мы используем. А ролевую часть берет на себя живое существо. В нашем случае это крыса. Крыса? – удивился император Джон. Крыса? – переглянулись члены Совета. Только один адмирал Саид Шах, осведомленный о существе вопроса, многозначительно улыбался. "Каким же образом крыса управляет этим устройством?" спросил Джон. "А она что же у вас? На рычаги нажимает?" Видя, что император шутит, некоторые из чиновников позволили себе засмеяться. "Нет, ваше величество, невозмутимо" ответил инженер Кибер. "Сам Бадистер и является крысой. Он также агрессивен и скор на расправу, также бесстрашен и вынослив. Суть работы Бадистера заключается в том, что процессор Ламбардии преобразует наше человеческое восприятие в восприятие дикого зверя." В данном случае крысы. И животное, находящееся внутри нашего железного воина, не видит солдат противника или его танков. Оно видит только понятные ему образы. Других крыс, пытающихся забраться на его территорию. «Постойте, постойте», – начал понимать Джон. «То есть они видят мир глазами крысы. И этот мир, тоже их мир, мир крыс». «Именно так, Ваше Величество. Все аспекты боя, стрельба, штурм крепости, рукопашная схватка – Все это трансформировано в крысиные понятия. Агрессия, голод, поиск пищи. Гениально, подал голос Фраг Бендерс. Отсюда и невысокие цены. Ведь крысу, в отличие от ролевого процессора DX Nova, можно бесплатно выловить в любом коллекторе, сказал Кибер. Это очень необычно, кивнул император. А что же могут ваши солдаты? Если сравнивать с гвардейцами вашего величества, то наши бадди, безусловно, несколько тупее. О том, чтобы они проявили инициативу, не может быть и речи. Их преимущество в неуязвимости. Только прямое попадание в голову, скажем, бронебойного снаряда авиационной пушки, может уничтожить оператора, в данном случае крысу Насколько безотказно ваше устройство, мистер Кибер? Спросил генерал Шпак, отвечающий за специальные операции. В течение часа напряженной работы мы имеем 6% отказов. В ближайшем будущем мы сведем отказы к 3%. Для тех, кто не знает, я напомню. что человеческие солдаты в условиях реального боя дают до 5% отказов. Некоторые из них из-за состояния стресса не могут понять смысл получаемого приказа. Да, это так, кивнул головой генерал Шпак. Как долго живут, если можно так выразиться, ваши солдаты? Спросил Крайс. Это зависит от многих условий. Но в нашем случае крысы выдерживают два месяца. Мы надеемся продлить этот срок до полугода. Что вы на это скажете, адмирал? — спросил император Джон. — Два месяца — это достаточный срок для ведения кампании. Дольше двух недель войска в бою не держатся. Либо они одерживают победу, либо их полностью уничтожают, — ответил адмирал Саид Шах. — Можно ли заменить крысу-оператора на другую? — спросил Джон. — Легко, Ваше Величество. По истечении двухмесячного срока можно заменить оператора на более свежего. В боевых же условиях, скажем, во время атаки, отказавший оператор просто уничтожается пиропатроном, монтированным в голову Падди. Император поднялся со своего места и подошел к окну. Дождь как будто прекратился, и где-то далеко над верхушками леса пробивались лучи солнца. Император Джон улыбнулся, его настроение значительно улучшилось. Вот только мешали навязчивые мысли о Линде. Император знал, что обязательно встретится с ней, и эта встреча доставит ему боль. Но ничего поделать был нельзя. И снова, оттеснив все другие образы, в голове Джона пронеслись картины прошлого. «Пойми, Джон, другого выхода не было, и она и ее отец оказались шпионами Ордена Массе. Мало того, она должна была убить тебя. Если не веришь, я могу предоставить тебе запись ее разговора с резидентом». Слова отца привели принца в шоковое состояние. «Она шпионка и убийца», – вторили представители Имперской службы безопасности. «Но ее совесть и убийство короля Красных планет Линга из Кристовы и его брата Адекта». А потом Джон читал рабочий отчет капитана крейсера Сандра Кросс, Уэс Гранта. По получении приказов 12.34 началось преследование нарушителя по указанному вектору 12.39.4. Через 1 час 49 минут операторы зафиксировали цель в районе юг секунда, в точке 34.12.22. Огонь по цели был открыт с расстояния. Судно-нарушитель было полностью уничтожено. Размеры обломков не превышали указанных в параграфе 67 пункт 31 положения об определении степени повреждений. Император снова очнулся и, повернувшись к подданным, заметил, что все взгляды устремлены на него. Сколько же я отсутствовал? Минуту? Четверть часа? Пронеслось в голове у Джона. Ну что же, давайте организовывать комиссию, которая определит эффективность этих... Император кивнул на плакат на стене. Как вы их называете? Бадистеры, ваше величество, подсказал инженер. Да, Бадистеров. Адмирал, подготовьте список членов комиссии и принесите мне на утверждение. Если это дело стоящее, нет смысла затягивать.